Глава 49. Арина. Боятся самолета? Что за глупость? Какой тут самолет, когда ты путешествуешь стройней, и они все трое начинают показывать свой характер, да еще и в бизнес-классе. Надо было видеть, какими глазами встречали нас другие пассажиры, которые заплатили бешеные деньги, чтобы лететь в тишине и спокойствии с комфортом. Ха, три раза. Ну ладно, на самом деле нас немного потрясло на взлете. Одна няня летела с нами в бизнесе, вторая в экономе. У трех людей по ребенку благо за них доплачивать не надо было. Короче, я так волновалась, что, походу дети все прочувствовали и выдали нам кряхтение и плач. Но потом я собралась, и, слава богу, все прошло успешно. Та-дам! Не поняла, в какой момент уже выходила из аэропорта. «Ну ничего себе, как тут жарко!» В лицо ударил слегка соленый душный воздух, а я выдохнула. «Господа Трофимов, тройник, прошу». Нас тут же встретил улыбчивый турок, взял тележки с багажом, а у нас его было предостаточно. Мы пересчитали детей, покатили все это к большому комфортабельному автобусу. Вот так. «Дожила Арина Родионовна до момента, когда твоя семья может путешествовать только на автобусах и больше никуда не влезает. Нарожала команду для кёрлинга. Тем не менее, я находилась в странном возбуждении. Это же моя первая поездка на море. Да еще сразу с детьми. Да еще сразу в люксовый отель. Да еще и... У меня было огромное желание немного сойти с ума» от счастья, волнения и напряжения. Потому что я как-то даже не поняла, как тут очутилась. А еще я вчера выпила таблетку, и теперь мне надо подкладывать в лифчики носки, в купальники тоже. Но странно, вместо дикого чувства вины я ощутила облегчение. Дети на смеси перестали орать сутками, начали спать и меньше есть. Наверное, все же мое идеальное грудное молоко не было таким уж идеальным. Оно наверняка не доставало им всем троим по калорийности. Мы сейчас с вами направляемся в район Кемера. Там прекрасный воздух, горы и вообще это одно из самых красивых мест региона. Водитель оказался по совместительству гидом на минималках и рассказывал нам про местную флору и фауну. А я сидела с открытым ртом от восторга. Когда из застроений на горизонте показалось море, то я замерла. Столько эмоций для одной меня, для маленькой девочки Арины, которая никогда не думала, что в ее жизни настанет период ⁇ Аля-Золушка ⁇ Но я же не дурочка. Понимаю, что это сейчас так. А там как получится? Мы ехали чуть более часа. Все прошло очень хорошо и быстро. Мы смотрели за детьми, но те словно впитали мою восторженность и лишь молча лежали в специальных креслах. К слову, еще в аэропорте я заметила кучу иностранцев с такими же малышами. Надо же, я и не знала, что они тоже путешествуют, хотя в интернете читала разное. Наши мамочки, особенно кто постарше, сразу говорили, что это безумие. Я впервые за эти месяцы словила небольшую волну хейта в блоге. Мне вчера буквально орали в личку, что я дура, что дети мои тут погибнут, что я идиотка и надо лишить меня родительских прав. Могу сказать, что, конечно же, я понимала, что это дурь полная, но, тем не менее, видно, где-то эта дрянь все же осела. В Турции прекрасная медицина, у всех есть страховка так что я не собиралась нервничать больше. Наконец-то мы приехали в отель. Как бы мне не спалиться, что в душе я такая, ну, колхозница, потому что вся эта тихая роскошь и идеальный сервис прям как не для меня. Прошу вас, ваша вилла готова и уже ждет вас. Нас повезли на маленьких машинках. Покосилась на нянь. Та, что постарше, уже жила в богатой семье, и даже по Мальдивам каталась. Так что ей все плюс-минус знакомо. А вот вторая выглядела так же, как, наверное, сейчас я. Через пару минут нас доставили на виллу, и я офигела. Это же огромный частный дом. Но даже не это меня поразило. Прошептала. «Матвей, присмотри за детьми, я сейчас». Глянула, все ли выгрузились, и, не дожидаясь, пока нам все покажут на вилле, поспешила к виднеющейся полоске синевы между зеленой изгородью. Наша вилла не была крайней к морю, но располагалась, как я поняла, как бы во втором ряду. Пошла на звук волн. Сердце так быстро колотилось, что хотелось замереть на мгновение. Было волнительно, страшно, но так захватывающе. Так и хотелось сказать, что «Здравствуйте, меня зовут Арина Тройник». Мне двадцать лет, и я сейчас разревусь. Снова. На береговой линии с мелкой галькой разулась и пошла вперед. Ножки немного покалывала, но какое это имело значение? Я была в шортах, так что могла спокойно идти дальше. Вода коснулась пальчиков, и я шумно выдохнула. Это было незабываемое чувство, такое безгранично свободное что сложно описать словами. «Арин, ты чего? Ведешь себя немного странно. Можно подумать, что ты никогда не видела моря». Матвей догнал меня и наверняка смотрел с подозрением. Но тут мне нечего было добавить. Я дышала и впитывала момент, лишь негромко ответив. «А я и не видела».